удержаться от всяких неприязненных поступков. Жалоба была принята, преступников схватили, привели на военный суд, образовавшийся из пиратов, который присудил их быть расстрелянными, что, несмотря на ходатайство самих обиженных, было немедленно исполнено в глазах всех жителей. Флот флибустьеров состоял из девяти судов. Едва выйдя из Картахены, он наткнулся на английскую военную эскадру, В этой крайности каждый помышлял только о своем спасении, не думая о других. Самые большие два корабля, на которых находилось более миллиона пиастров, были взяты англичанами после упорного сопротивления. Один загорелся и был выброшен на берег. Но люди и деньги были спасены. Четвертый корабль был выброшен на берег, только что разграблены картахены, и весь экипаж попался в руки испанцев которые, однако, пощадили жизнь флебусьеров и употребили их только на починку попорченных укреплений. А остальные пять кораблей благополучно достигли Сан-Доминго. Французское правительство сильно вознегодовало за случившееся в Картакене. Однако в отношении к разделу добычи объявило себя на стороне флебусьеров и колонистов и приказало им выдать миллион четыреста тысяч ливров, что, однако, никогда не было исполнено. Людовик XIV находился тогда в суеверном периоде своей жизни, когда совесть мучила его не за кровавые войны, возбужденные его честолюбием, не за казни и заключения невинных, а за мелкие упущения в исполнении правил веры. Поэтому он с ужасом взирал на церковные утвари, привезенные французами из Картахены. Тем более, что это святотатство совершили его подданные. Он повелел отделить от добычи все церковные утвари, снарядить нарожный корабль и отвезти их назад в Картахен. Были еще другие отдельные толпы пиратов, которые под страшным именем флибустьеров искали славы и добычи уже не в Вест-Индии, где нельзя было более ждать защиты и покровительства, а в отдаленных морях, не думая о том, что там не представлялось им в нужном случае никакого убежища. Между ними находился француз Монтобан, который разбойничал в 1695 году у берегов Гвинеи и сам вкратце описал свои подвиги. Он нападал на военные корабли и брал их. А английский сторожевой корабль, стоявший у анголы, непременно хотел взять корабль Монтобана. Но Монтобан и его товарищи дрались так отчаянно, что принудили к сдаче самих англичан. Приведенный в отчаянии, английский капитан решился не пережить этого поношения и взорвал свой корабль. Корабль пиратов взлетел вместе с ним. Весь экипаж английского корабля, так же как и экипаж Монтабанова, погиб. За исключением Монтабана и 15 пиратов, которые живыми упали в воду и вскоре принялись за прежнее ремесло свое. Недостаток в убежищах скоро, однако, прекратил их неистовство. Наконец флибустьеры, не только зависевшие от английских, французских губернаторов, но и свободные, начали драться между собой, забыв о прежнем братстве. Французские флибустьеры стали беспрерывно делать вылазки на остров Ямайку, много лет доставлявший ему бережчие защиту и грабить прибрежные поселения. Подобные намерения возымел пират Давио, который в 1692 шестьсот девяносто втором году вышел на берег с двумястами девяносто флебусерами случайно тридцать пять из них отделились от прочих и не могли отыскать их блуждали по острову беспрестанно сражаясь с жителями его между которыми находились еще коренные флебустеры и ежеминутно опасаясь попасть в руки своих врагов число их уменьшилось уже до ста пятнадцати когда они были захвачены ужаснейшим землетрясением какое когда-либо запомнят летописи мира. Удары были так сильны, что ежеминутно ожидали поглощения острова бездонную пучину. Между тем воздух был тих и небо ясно. При первых же ударах флебусьеры опрометью бросились на берег и в находившиеся там лодки. Но торопливость их была такова, что большая часть лодок потонула, и пираты только с большим трудом возвратились вплавь на берег. Между тем море выступило из берегов, отбросило уцелевшие лодки с пиратами далеко от берега, покрыло остров и утопило множество флибустьеров. Другие взобрались на вершины высочайших деревьев